Глава вторая. Лорес Скайлайн. Они встретились в джунглях. Килси сделала растительность: большие, яркие, русовские листья, мультиковые орхидеи самых что ни на есть тропических расцветок. Кия сразу вспомнила сеть магазинчиков, продающих природные косметические средства ярчайших неизвестных в природе тонов. В сона единственная из телеприсутствовавших, непосредственно видевшей хоть что-нибудь, отдалённо похожее на настоящие джунгли, подложила аудио: пение птиц невидимных, но очень натурально жужжащих насекомых и такое шуршание листьев, не как словно змеи ползут, а будто там какие-то пушистые зверьки с мягкими лапами и любопытные Свет, какой уж он там был, сочился сквозь зеленый полок леса, совершенно, по мнению Кья, Диснейлендовый, хотя какая уж там особая необходимость в свете, когда все это из одного света и сделано. У Соны, как и всегда, не было тела, только синий горящий ацтекский череп да синие призраки ладоней, мерцающие, как подсвеченные стробами голубя. Совершенно ясно, что эта бесхуевая шлюха, бесплотная, замыслила опутать его душу своими силками. Подчеркивая категоричность суждения, над черепом вспыхнули стилизованные зигзаги молний. Интересно, подумала-ка я, как она выразилась в действительности? Что такое эта самая бесхуевая шлюха, артефакт мгновенного онлайн-ового перевода или по-мексикански действительно можно так выразиться. Мы ждём надёжную подтверждающую информацию из Токийского отделения, напомнила им Келси. Келси была из Хьюстона, дочь налогового адвоката, и на неё налипло много из папашиного лексикона, а заодно и умение ждать, вызывавшее у Кья прямое раздражение. особенно в исполнении этакой феечки из древнего аниме с глазами как синие блюдечки. И ведь доведись им когда-нибудь встретиться вживую, наверняка казалось бы, что Келси выглядит как угодно. Но уж точно не так, тут уж и к бабке не бегать. Саму Кья представляла разве что самую малость отредактированная версия того, как она видела себя в зеркале. Ну, может... Нос чуть поменьше, губы пополнее, но это собственные и всё. Почти. Вот именно, сказала Сона, в её глазищах яростно вращались миниатюрные каменные календари. Мы ждём, а тем временем он приближается к роковой черте, а мы тут ждём. Если бы я и мои девочки вот так вот только и делали, что ждали. Крысы давно смели бы нас с проспектов. Если верить Соне, У нее под началом была челанга, девчоночья, вооруженная ножами шайка. Ну, может, и не самая крутая в Мехико, но достаточно серьезная в смысле территории и авторитета. Я не то чтобы слишком этому верила, но так было вроде как правильно. — Ты так думаешь? Феечка по-эльфийски надменно вскинулась и пораженно захлопала длинными, как у Бэмби, ресницами. А в таком сонноросо случае, почему бы тебе не слетать в Токио и не выяснить лично, что же там происходит в действительности? То есть действительно ли Рэс так и сказал, что он на ней женится или что? Ну а заодно ты могла бы выяснить, существует она всё-таки или нет. Календари остановились, превратились в десятицентновые монетки. Синие руки исчезли. череп словно уплыл в головокружительную даль, оставаясь абсолютно чётким, вплоть до мельчайших деталей. Старые штучки, подумала Кья. Увиливает. Но ты же знаешь, что я не могу, сказала Сона. Без меня тут никак не обойтись. Мария Кончита, военачальница крыс, заявила, что а нам вот пофигу, чего она там заявила. Келси взмыла к нависшим над поляной ветвям и повисла там голубая феечка на фоне роскошной зелени. Солнечный луч выигрышно высветил невозможную небывалую в природе правую скулу. — Сонно-роса трепло вонючее! — заорала она не так, чтобы очень феиста. — Не лайтесь, — сказала Кья. — Пожалуйста, ведь это же очень важно. Хельсим мгновенно спустилась и взглянула на Миратворцу. Тогда поедешь ты, и я? тивнула Феечка. Я не могу, сказала Кя. В Токио? Да как же я могу? Самолётом. А как ещё? Не забывай, Келси, что у нас нет твоих денег. У тебя есть паспорт? Мы знаем, что есть. Твоя мать должна была выправить тебе паспорт во время всех этих дел с таможней. и мы знаем, что ты, нежно выражаясь, в одну школу уже не ходишь, а в другую еще. Так ведь? Да, но... А в чем проблема? Твой папаша большой налоговый адвокат. Ну да, кивнула Келси, и он летает взад-назад по всему миру, рубит капусту. Но ты знаешь, Кья, что еще он заодно зарабатывает? Что? Что? «Баллы регулярного клиента! Охуенные баллы регулярного клиента на Эр-Магеллан!» «Интересненько!» — процедил ацтекский череп. «Токио!» — сказала разнузданная фея. «Вот же я влипла!» — подумала Кья. Стена напротив ее кровати была украшена огромным шесть на шесть футов лазерным увеличением обложки Loree Skyline их первого альбома. Не такого, как продаются сейчас, а оригинального. Групповой снимок сделан ими для этого первого прорывного релиза на инди-лейбле Сучий суп. Она скачала файл с клубного сайта в первую же неделю, как вступила, а затем нашла заведение рядом с рынком, где делали такой большой формат. Этот с ним остался для неё самым любимым, и не просто потому, как часто говорила мать, что они там ещё молоды. Матери не нравилось, что члены Лорес такие старые, примерно её возраста. Ну почему к я не западает на музыку своих сверстников? А кто там есть, мама? Ну кто? Ну, скажем, этот самый крутой Каран. Отстой, мама. К я подозревала, что мать воспринимает время совершенно не так, как она. И не в том даже дело, что месяц казался матери не таким уж и длинным промежутком, а в том, что материнское сейчас было поразительно узким и буквальным. Полное подчинение сводкам новостей. Кабельное питание вроде как бессознательным пациентам жидкую кашицу через шланг закачивают. Настоящее, заточенное до вот этого вот прямо сейчас моментов сводка о вертолётном трафике. Для Кья сейчас было цифровым, бесконечно эластичным, мгновенные воспоминания всего чего угодно, обеспечиваемые глобальными системами, совершенно ей непонятными, да и не нуждавшимися в её понимании. Релиз Lawrence Skyline состоялся. Если здесь применимо это слово. За неделю, вернее за 6 дней до рождения Кья Геа прикидывал, что вряд ли на этот момент в Сиэтле была хоть одна жёсткая копия альбома. Но ей нравилось думать, что даже тогда кто-нибудь его там слушал, какие-нибудь задвинутые визионеры, шарящие по самым тмутараканским инди-лейблам, вплоть до восточно-тайбэйского сучьего супа. Ну, конечно же, вступительная аккорды позитронного предчувствия сотрясали молекулы сиэтлского воздуха где-нибудь здесь в каком-нибудь соседнем подвале в решительный момент её появление на свет она знала это точно так же как знала что заклинивший пиксель почти что и не песня а просто лоттер заяц чуть не на помойке подобраную гитару проигрывался где-то когда её мать почти не владевшая на тот момент английским подбирала имя для дочки из чего-то там, крутившегося по шоппинг-каналу. И вот там, в палате после родового ухода, ласковая фонетика этих слов показалась ей наиболее подходящим с сочетанием английского с итальянским, в результате чего эту самую дочку, даже тогда уже рыжую, окрестили Кья Пэт Маккензи, что, как узнала потом Кья, немало позабавило ее отсутствовавшего отца канадца. Все эти мысли всплыли в густой, хоть сапоги ей, намазывая предрассветной темноте за секунды до того, как инфракрасная мигалка будильника беззвучно приказала галогенному софиту осветить Лорес во всей их сучьи суповой славе. Рес в расстегнутой, вроде для Стёба, а вроде и нет, рубахе, и Ло со своей улыбочкой и всегдашними, тогда еще не очень отросшими усами. «Хай, ребята!» на шаре дистанционное, пощелкать инфраредом в темноту, щелк – эспрессоматик, щелк – обогреватель помещения. Под подушкой непривычные формы паспорта, нечто вроде антикварного игрового картриджа, жесткий темно-синий пластик, текстурированный под кожу золотое тиснение, герб с орлом. мягкая бежевая пластиковая папочка с сэр-магеллановскими билетами, полученная в молле от агента компании. «Ехать так ехать», — как сказал попугай, когда кошка потащила его за хвост. Она глубоко вздохнула. Материнский дом сделал то же самое, но вроде как неуверенно, хрустнув своими деревянными, озябшими от утреннего мороза костями. Да, такси подъехало точно в назначенное время. Да. Всё равно как по волшебству и нет. Так сёр не гудел, в точном соответствии с указаниями. Это Келси объяснила, как такие вещи делаются. Кроме того, Келси коротенько опросила Кья по основным обстоятельствам её жизни и тут же сообразила подходящую легенду для её отлучки из дома. 10 дней на Сан-Хуанах у Эстер Чен. Chia богатенькая мать Лудитка настолько боялась электромагнитного излучения, что жила в своём сооружённом из плавника и крытым дёрным замке не то что без телефона, но даже без электричества. Скажи, посоветовала Келси: "Что ты хочешь устроить себе информационный пост, хоть на то время, пока утрясаются дела с новой школой? Ей это понравится". Так-то и вышло. Мать давно ворчала, что Кья проводит до да безобразия много времени в этих твоих гляделках и на пёрстках. Короткая, умненькая Эстер вроде бы и въезжала в музыку Лорес, но почему-то относилась к ним куда с меньшим энтузиазмом, чем следовало бы, не торчала на них. Кья любила Эстерку и успела уже однажды воспользоваться гостеприимством миссис Чен в её уединённом островном убежище. К сожалению, Сестёркина мать заставляла девиц носить специальные безбольные шапочки, сшитые из какой-то там эми непробиваемой ткани, чтобы их молодые мозги хоть немного отдохнули от неощутимой, но ничуть от того не менее отлитворной электромагнитной информационной скверны. Кья жаловалась сестрке, что они выглядят в этих шапочках как кепки. Не будь росисткой кья, а я и не росистка. Ну, классистка. Да нет, тут же всё дело в эстетике. И вот теперь, закидывая в жаркий, как духовка, салон такси свою единственную сумку, она подумала о матери, спавшей сейчас за этими тёмными, промёршими окнами, под грузом своих 35 лет и весёленькой в цветочек перины, которую к я купила ей в Нордстроме, и тут же почувствовала себя поршивкой в роне. Когда к я была маленькая, мама носила длинную косу, вешаную на конце ракушками, ну прямо волшебный хвост какого-то мифического животного. Я ловила эту штуку и громко хохотала. И дом тоже выглядел как-то грустно, словно жалел о её отъезде. Белая краска на девяностолетней кедровой вагонке шелушилась, обнажая серую придающую. А вдруг я никогда сюда не вернусь? Подумала Кья, и изябко поёжилась. Куда? спросил водила, негр в нейлоновой пуховке и плоской клетчатой шапочке. Ситак, сказала Кья и откинулась на спинку. Разворот, и мимо древнего Лексуса с соседи выставили его в своём подъезде, взгромоздили на большие бетонные блоки. С такого ранья в аэропорту было непросто неуютно. А даже вроде жутковато. Какая-то такая пустота. Что-то такое над тобой нависает, что-то большое, полое и грустное. Коридоры и уходящие по ним люди. Соседи, в очереди, люди, которых ты никогда прежде не видел и никогда больше не увидишь. Я переложила билет и паспорт из правой руки в левую. Поправила на плече ремень сумки. Ей очень хотелось кофе. Кофе был дома. воспроя соматики. Вторая так и не выпитая чашка. Нужно было хоть вылить его, а чашку вымыть, а то ведь плесенью заростёт. Да. У контролёра была полосатая рубашка, галстук с косой полоской эрмагелановских логотипов и тусклый зелёный нефрит в нижней губе. Интересно, он вынимает эту штуку на ночь. И как тогда выглядит его губа? Кья решила, что уж она-то никогда такого с собой не сделает. Она подала ему свою бежевую папочку. Мужик раскрыл папочку, вытащил билет и вздохнул, всем своим видом показывая, что она и сама могла бы это сделать. Прошелся по билету с Канером. «Эр Магеллан, 1.05, Донориты, с экономическим обратным». «Да, все правильно», — услужливо подтвердила Кья, но мужик вроде не оценил ее стараний. Паспорт. Пожалуйста. Мужик взглянул на паспорт так, словно в жизни не видел ничего подобного, а потом запихнул его в прорезь своей конторки. У прорези были алюминиевые закраины, сильно ободранные и обклеенные прозрачным скотчем. Скотч кое-где отставал, и на этих местах густо облип с обороты грязью. Мужик смотрел на невидимый к я монитор. Вот возьмёт сейчас и скажет, что ей лететь нельзя. Кья снова вспомнил эту чашку кофе. Даже остынуть-то не успеет. «Двадцать три Д», — сказал мужик, глядя, как из другой прорези выползает посадочный талон. Он взял высунувшийся из первой прорези паспорт и вернул его кья вместе с билетом и талоном. «Выход пятьдесят два, синий зал. Багаж сдаете?» «Нет». Пассажиры, прошедшие проверку, могут быть подвергнуты безболезненной и безопасной, не нарушающей целостности организма процедуре взятия образцов ДНК. Мужик выпалил это залпом, как одно кошмарное длинное слово. Пассажиры и сами все знали, но по закону он обязан был их предупредить. Кья спрятала паспорт и билет во внутренний карман парки, оставив в руке только посадочный талон и пошла искать синий зал. чтобы добраться до него, ей пришлось пройти вниз и воспользоваться одним из этих поездов, которые вроде как из лифтовых кабинок, только ползут не сверху вниз, а в бок. Через полчаса она уже прошла проверку и недоуменно разглядывала пломбы, навешанные на все застёжки её сумки. Что-то вроде колечек из ярко-красной резиноистой карамели. Я никак этого не ожидала. Она рассчитывала найти в зале отправления платный терминал, подключиться и сообщить подружкам, что пока всё в порядке. Когда она летала в Ванкувер пожить у дяди, никаких там пломб не навешивали. Но это же считай и не международный рейс. Во всяком случае, теперь, после соглашения. Подъезжая на резиновой движущейся дорожке к 52-му выходу, она уже издалека увидела яркую синюю мигалку. небольшой барьерчик. Солдаты. Пассажиры всё подходили и подходили, а солдаты выстраивали их в очередь. Все они были в камуфляже и выглядели немного старше, чем ребята из её последнего класса. Вот же мать твою, сказала ехавшая впереди женщина, блондинка с роскошными и, конечно же, удлинёнными за счёт чужих приживлённых волосами. Большие красные губы многослойный грим, подложенные плечи, микроскопическая красная юбочка, белые ковбойские сапоги. Вроде этой кантри-певицы, на которой торчит мамаша, Ашли Модин Картер. Кепка, но с деньгами. Я сошла с резиновой дорожки и встала в очередь за женщиной, похожей на Ашли Модин Картер. Солдаты брали у пассажиров образцы волос, и совали их паспорта в прорезь вроде той недавней я сообразила что это чтобы проверить правда ли ты действительно ты ведь в паспорте записано что-то такое про твою днк полосатым кодом приборчик бравший образцы представлял собой маленькую серебряную трубочку которая засасывала несколько прядей и обрезала их кончики таким манером подумала кья Они могут собрать крупнейшую в мире коллекцию волосяных обрезок. Подошла очередь блондинки. На проверке ДНК стояли два малолетних солдатика. Один орудовал этой самой трубочкой, а другой тараторил каждому пассажиру, что дойдя досюда, в этим самом согласились на отбор образцов и предъявите, пожалуйста, паспорт. Подавая свой паспорт, блондинка как-то мгновенно вспыхнула откровенной и вызывающей сексуальностью. Ну, словно лампочка в ней включилась. Сражённый лазерной улыбкой солдатик часто заморгал, сглотнул, чуть не выронил паспорт, но затем всё-таки засунул его в маленькую подвешенную к барьеру консоль. Второй солдатик поднял свой жезл. Блондинка небрежно подцепила одну из нарощенных прядей и протянула солдату её кончик. Вся эта процедура, включая возвращение паспорта, заняла не больше 8 секунд. На лицо солдатика, бравшего у Кья паспорт, всё ещё гуляла глупая мечтательная улыбка. Блондинка прошла за барьер. Я была почти уверена, что вот сейчас на её глазах было совершено тяжкое, проходящее по юрисдикции федеральных властей преступление, сказать солдатам. Ничего она им не сказала. Они уже отдавали ей паспорт, и она взяла его, миновала барьер и пошла к 52-му выходу. А блондинка куда-то вдруг пропала. Потом Кья стояла и смотрела на бегущие по стенам рекламы, а потом из динамика сказали: "Проходить на посадку, первым проходит первый ряд сидений, затем второй и так далее". Кья ждала взлёта, посасывая выданный стюардессой леденец, а место 23Е всё пустовало и пустовало. Единственное вроде бы пустое место во всём самолёте. Если никто не придёт, можно будет опустить подлокотники и прилечь. Она пыталась выставить защитное психическое поле, вайбы, которые никому не позволят прибежать в самую последнюю секунду и плюхнуться в это кресло. Сон Роса вот кто настоящая специалистка, ведь это же одно из боевых искусств, практикуемых её бабской шайкой. Я никогда не понимал, ну как можно всерьез верить, что такая штука сработает. А она и не сработала, потому что в пароходе появилась та самая блондинка, и она, похоже, узнала свою соседку, а может, к я это просто показалось.